Марк Салливан, «Подалыми небесами», читает актер Станислав Федорчук. Предисловие. В начале февраля 2006 года мне исполнилось 47 лет, и никогда в жизни не было мне так плохо, как в этот год. Мой младший брат, который был моим лучшим другом, предыдущим летом допился до смерти. Я написал роман, который никому не нравился. Я оказался втянутым в деловой конфликт и стоял на грани личного банкротства. Я ехал в одиночестве по одному из хайвеев Монтаны. Наступили сумерки, и я начал думать о своем договоре страхования и понял, что мертвый я гораздо нужнее семье, чем живой. Падал снежок, освещение было плохое, Никто бы не заподозрил, что это самоубийство. Но тут перед моим мысленным взором в кружащихся хлопьях снега возникли жена и сыновья, и я передумал. Съехав с хайвея, я почувствовал, что меня трясет. Я был на грани нервного срыва и потому склонил голову и стал просить Бога и Вселенную о помощи. Я молился, чтобы он послал мне какой-нибудь сюжет что-нибудь более крупное, чем я сам. Я молила о проекте, который дал бы мне возможность забыться. Хотите — верьте, хотите — нет. Но в тот же самый вечер за обедом в Бозмане, штат Монтана, это кому бы такое могло прийти в голову? Я услышал обрывки необычной и неизвестной истории времен Второй мировой войны, героем которой был 17-летний итальянский парнишка. Поначалу я решил, что история жизни Пайна Лэллы последние 23 месяца войны — вымысел. Иначе мы знали бы про нее. Но потом я узнал, что Пайна — итальянцы произносят пино — 6 десятилетий спустя был все еще жив. Он вернулся в Италию после почти 30 лет, проведенных в Беверли-Хиллз и Мамот-Лейкс в штате Калифорния. Я позвонил ему. Мистер Лелло поначалу очень неохотно говорил со мной. Он сказал, никакой он не герой, а скорее уж трус, чем заинтриговал меня еще больше. Наконец, после еще нескольких звонков, он согласился встретиться со мной, если я приеду в Италию. Я прилетел в Италию и три недели провел спина на старой вилле в городке Леза на острове Маджоре к северу от Милана. В то время Пина, несмотря на свои 79 лет, был крупным, сильным, красивым, обаятельным, забавным и нередко уклончивым. Я слушал его часами напролет, а он вспоминал прошлое. Некоторые воспоминания Пина были такими яркими, что они словно появлялись в воздухе перед моими глазами. Другие представали не очень ясными, и мне приходилось добиваться большей четкости многочисленными вопросами. Он явно избегал упоминать некоторые события и характеры и, казалось, вообще боялся говорить о других. Когда я поднажал на него, он стал рассказывать о тех мучительных временах, вспоминал трагедии, которые заставляли рыдать нас обоих. Во время того первого путешествия я говорил с историками Холокоста в Милане, Беседовал с католическими священниками и членами сопротивления. Я вместе с Пино посетил все места основных событий. Я остановился на лыжи и поднимался в Альпы, чтобы лучше представить себе маршруты бегства. Я поддерживал старика, когда он погрузился в скорбь на пьяцале Лоретта, видел, как мучительно переживает он утраты, когда бродил с ним по улицам вокруг костела сфорцеско Он показал мне, где в последний раз видел Бенита Муссолини. В Большом Миланском соборе Дуома я смотрел на его трясущуюся руку, когда он зажигал свечку в память мертвых и мучеников. И все это время я слушал человека, вспоминавшего два года своей необычной жизни здесь. Он стал взрослым в семнадцать, а в восемнадцать уже превратился в старика, пережившего взлеты и падения, испытания и торжество, любовь и разбитое сердце. Мои личные проблемы и вообще вся моя жизнь казались такими мелкими и незначительными в сравнении с тем, что досталось на его долю в столь юные годы. Его взгляд на жизненные трагедии задал мне новую перспективу. Я начал излечиваться. Мы с Пина вскоре стали друзьями, и, вернувшись домой, я чувствовал себя так, как не чувствовал уже много лет. После первого путешествия я на протяжении следующего десятилетия совершил еще четыре поездки в промежутках между написанием других книг, проводил разыскания, связанные с историей Пина, Я консультировался с персоналом Я-2 Шема, главного израильского мемориала Холокоста, с историками в Италии, Германии и Соединенных Штатах. Я проводил недели в военных архивах этих трех стран и Соединенного Королевства. Я разговаривал с выжившими свидетелями, по крайней мере с теми, кого мне удалось найти, чтобы уточнить различные события, о которых рассказывал мне Пина а также с потомками и друзьями давно умерших, включая Ингрид Брук, дочь таинственного нацистского генерала, чья фигура осложняет понимание сути случившегося. Если это было возможно, я одержался фактов, отобранных из архивов разговоров и свидетельств. Но вскоре я понял, по мере того, как исход Второй мировой войны становился ясен, Нацисты начали повсеместно уничтожать документы, а потому свидетельства, касающиеся событий из жизни Пина, в лучшем случае отрывочны. Кроме того, моим исследованиям мешала некая коллективная амнезия, поразившая Италию и Германию после войны. Тысячи книг были написаны о дне Д, военной кампании союзников в Западной Европе, и усилия храбрецов, которые рисковали жизнями, спасая евреев в других европейских странах. Но нацистская оккупация Италии и католическая подпольная железная дорога, созданная для спасения итальянских евреев, почти не привлекли внимания исследователей. Около 60 тысяч солдат-союзников погибли в битвах за освобождение Италии. Около 140 тысяч итальянцев Погибли во время нацистской оккупации. И тем не менее, так мало было написано о сражении за Италию, что историки стали называть эти события «забытый фронт». В значительной мере этой амнезии способствовали выжившие итальянцы. Один из итальянских партизан сказал мне как-то, «Мы были так молоды и хотели забыть. Мы хотели оставить позади пережитые нами ужасы. Никто в Италии не говорит о Второй мировой, а потому никто и не помнит. Из-за уничтожения документов, коллективной амнезии и смерти многих действующих лиц к тому времени, когда я узнал об этой истории, мне пришлось местами строить сцены и диалоги исключительно на воспоминаниях Пина о событиях, происшедших несколько десятилетий назад, на скудных, сохранившихся материальных свидетельствах и моем воображении которая подпитывалась проведенными мною исследованиями и обоснованными предположениями. В некоторых случаях я объединял персонажей или сжимал события ради повествовательной достоверности и драматизировал ситуации, о которых сам узнал в гораздо более мягком изложении. И как следствие этого, история, которую вы собираетесь прочесть, является не документальной прозой, а биографическим и историческим романам, строго прослеживающим события, случившиеся с Пино лелло между июнем 1943 и маем 1945 года.